Как его старые мышцы оказывались не на высоте в вопросах добычи мяса для запавшего живота. Уже несколько месяцев он ел всё реже и реже, и всё дальше приходится ему уходить от привычных мест охоты в поисках более лёгкой добычи. Но наконец он напал на самое слабое и беззащитное творение природы. Теперь нума пообедает. Клейтон, не подозревая, что смерть идёт за ним по пятам, вышел на открытое место на встречу Джен. Он уже перешёл на её сторону, в нескольких футах от густой заросли джунглей. Как вдруг девушка увидела из-за его плеча бурую голову и злые зелёные глаза. Трава раздвинулась, и царственное животное вышло на опушку, наклонив голову к земле. Джен так окаменела от ужаса,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 безумно голодный, давно уже отказался от привычного воя и рычания при разыскивании добычи, но на этот раз дело было настолько верное, он уже чувствовал нежное тело под своими всё ещё сильными лапами, что он раздвинул огромные челюсти и дал исход давно накопившейся ярости, испустив целый ряд оглушительных рычаний. "Бегите, Джен", кричал Клейтон. "Бегите к шалашу!"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 Джент Портер опустилась на колени и молилась, закрыв глаза. Туран, обессиленный лихорадкой, потерял сознание. Проходили секунды, за ними минуты, вечность целая, зверь не прыгал. Клейтон почти лишился чувств, и в этом ожидании колени у него дрожали. Ещё минута, и он упал бы в обморок. Джен Портера не выдержала больше. Она раскрыла глаза. «Не грезит ли она?» «Вильям!» — позвала она. «Взгляните!» Клейтен кое-как справился с собой, поднял голову и обернулся ко льву. С уст его сорвалось восклицание удивления. У самых их ног зверь лежал мертвый. «Тяжелое боевое копье!» торчала в буром теле. Оно вошло сзади, повыше правого плеча и пронзив тело насквозь, попало в сердце. Дженн Портер поднялась на ноги. Клейтон подходил к ней, когда она зашаталась от слабости. Он подхватил её, привлёк к себе и, наклонив голову в порыве благодарности судьбе, поцеловал её. Пожалуйста, не делайте этого, Виллим сказала она.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 Я вернее себе, чем за весь прошлый год, возразила она. То, что только что происходило, снова напомнило мне, что самый храбрый на свете человек одарил меня своей любовью. Я слишком поздно поняла, что отвечаю ему, и он должен был бы уйти. Он умер, а я никогда не выйду замуж. Я во всяком случае никогда не могла бы выйти за человека менее храброго, чем он.